В долге обязательства? Не понимаю. Ему страшно больно, хотя он никогда не скажет об этом. И я хочу помочь ему, хочу заняться его ногой. Не знаю, как они намерены добираться до клана, но об этом поговорим позже. Мне нужно вправить и зафиксировать его ногу. Он наш должник, и он знает об этом, насколько я поняла. Если он думает, что мы спасли его жизнь, то это обязательство обозначает родство. Что это такое? Такое бывает между охотниками клан Если один человек спасает жизнь другого, то получает от него кусочек души. Человек, который должен был бы умереть, отказывается от частицы души, чтобы поправиться. Поскольку человек не хочет, чтобы какая-то частица его души умерла, то он беспокоится о том человеке, которому принадлежит эта частица, охраняет его, сделает для спасения его жизни все. Это делает их родственниками. Такое родство ближе, чем братство. Да, в этом есть смысл. Во время охоты они должны помогать друг другу, нередко спасая друг другу жизнь, обмениваясь частицами души. Такое родство, крепче семейного, нет ничего сильнее такой связи между охотниками, они все зависят друг от друга. В этом есть разумное начало. Задумчиво сказал Джандалар. Это называется долг родства. Этот человек не знает обычаев других, а если и знает, то вряд ли задумывается об этом. И это после Чароли и его банды? Сейчас его заботят совсем не это. Он чувствует себя несчастным из-за того, что должен нам. Он говорил об этом? Нет, конечно. Но язык клана – это не только руки. Это и то, как человек стоит или сидит, выражение его лица, любые мелочи. Все имеет значение я выросла в клане это часть его как и часть меня я знаю что его беспокоит если бы он мог говорить а главное поверить что я целительница клана и умею лечить это помогло бы ему и мне но в чем разница между их целительница и тобой это означает что я владею частицей его души но ты даже не не видишь его Как ты можешь владеть частицей его души? Целительница спасает жизнь. Становясь целительницей, ты отдаешь частицу своей души, клану, и получаешь взамен частицу души каждого из соплеменников. Таким образом, не важно, кого ты спасаешь. Долг уже оплачен, когда меня... Обозвали или объявили мёртвой. Я долго об этом думала После смерти Иды Крэп удержал частицы её души. После смерти Иды Крэп удержал частицы её души, чтобы она не ушла в другой мир. Но когда Брунд переговорил меня, никто не взял мою душу, хотя для них я умерла А если бы они знали это... Меня для них не существовало. Они не разрешали себе видеть меня. Я могла стоять прямо перед ними и кричать, но они не слышали меня. Они думали, что я злой дух, пытающийся увести их в другой мир. элла задрожала от нахлынувших воспоминаний. Но почему ты говоришь, что рада, что сохранила частицы души? Потому что я не могу говорить одно, а думать другое. Я не могу лгать ему. Он должен знать это. Нельзя рассказать ему о проклятии, даже если он догадывается об этом. Но я могу сказать ему, что я целительница клана, потому что это правда. У меня до сих пор частицы душ. Но когда-нибудь я действительно умру. Что будет, если я уйду в тот мир с частицами их душ Не знаяла Она вздрогнула, гоня мысли прочь. Но пока мы живем в этом мире, если он воспримет меня как целительницу клана, тогда он перестанет думать, что должен мне. Для него неприемлем долг родства по отношению к другим, особенно к женщине, владеющей оружием. Но ты же охотилась, когда жила в клане, Это было исключение. Бран разрешил мне, потому что между тотемом был пещерный лев. Вначале он решил проверить меня, а потом решил, что может допустить к охоте женщину с таким сильным тотемом. Вот какой тотем был у меня. Тотем пещерный лев. Мой тотем. Именно он дал мне охотничий талисман и назвал меня женщина, которая охотится. Именно, Бран. Эйла притронулась к кожаному мешочку, который всегда носила на шее, и подумала о первом талисмане, кусочке охры, который дала ей Иза, когда Эйлу приняли в клан. Тот амулет не шел ни в какое сравнение с великолепно украшенным амулетом, подаренным ей на церемонии ее удочерения племенем мутоя Она до сих пор хранила его вместе с кусочком красной охры. Там же находилась овальная пластинка из бивня мамонта, охотничий талисман, и черный камень, вмещавший частички душ людей клана, которые ей вручили, когда она стала целительницей. Джон Даллар, помог бы, если бы поговорил с ним. Он не уверен в себе. Он жил согласно обычаям, а тут сразу...